В данном случае готовит еду в дорогу. Еще не знает, куда я еду и зачем, но вот то, что мужик должен быть сыт, знает хорошо. И еще знает, что человека перед отъездом расстраивать последнее дело. Поэтому и держится. А свое отревет после моего ухода. Если я вернусь сегодня, то мы вместе посмеемся над тренировкой прощания и над этими заворачиваемыми в плотную бумагу бутербродами. А Хелена, увидев, что я поглядываю в окно на подъехавшую машину, быстренько закончила заворачивать пакет и, передав ее, мне сказала...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 «Ну и что, что русскую?» «Это мог быть кто угодно, начиная от красновцев и заканчивая козлами из Руа. Сейчас ведь все немецкие прихлебатели из Рейха впереди, собственного визга бегут, а эти вида направлений немного спутали вместо Франции и суда ломанулись. Только я все равно не пойму, мне-то зачем звонить надо было?» Фонарин искоса глянул на собеседника и удивленно ответил. «Вы так интересно сказали, ломанулись. Я такого выражения раньше не слышал. А что касается этих русских, то по описаниям лесника не очень похожи на бойцов наших террор-групп.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 Если бы это было так, то вас бы не тревожили. Но увидены группы двое раненых и четверо пленных. Раненые и тяжелые. Их пленные на самодельных носилках несли. И лесник видел, что они все еле-еле идут. А потом бойцы остановились у грота Мартина, судя по всему, на ночевку. Что за грот Мартина? Не знаю, наверное, просто какое-то место так называется. Понятно. Дальше расспрашивать Понарина я посчитал бессмысленным. Сейчас мне Иванов и лесник сами все толком расскажут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 — Какой ягод команды? — Антуан пожал плечами. — Этого я не понял. Просто услышал слова «ягод команда», «фрисьи» и «пхиздец» в одном контексте. Эти слова лесник, безбожно перерав, сказал по-русски, но я его понял хорошо. Похоже, что егеря огнали нашу разведгруппу до последнего, аж до Швейцарии, и ребятам только здесь удалось стряхнуть немчуру с хвоста. Точнее, ухлопать последних из преследующих. Фрицы из антипартизанских отрядов, народ такой, ведут себя как бультерьеры, вцепится и рвут до последнего. Даже если из егерей осталось два человека, они будут продолжать преследование плевать им на разные там границы. А Пернье тем временем продолжал говорить о том, что когда русские прошли мимо него, он достал бинокль и внимательно оглядел группу, уходящую в горы. Там было всего восемь человек. Из них один был в немецкой форме трое в цивильном. Они, судя по всему, были пленными тащили носилки с двумя ранеными.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 «Ну, этим в основном занимается полиция, пограничная стража усилена на случай возможного проникновения бегущих от Красной Армии гитлеровцев. Только сразу скажу, это не Крацупа с собакой, это даже не его собака. Здесь ведь Европа, и система охраны границ в корне отличается от нашей. Да и местность горно-лесистая. Такую полностью перекрыть просто нереально», — собеседник немного подумал и добавил, — «для Швейцарии нереально». «Понятно», — я покусал губу.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 Поэтому через час, сменив гардероб, подзвонившись Хелен и взяв с собой, помимо людей макарча еще и посольскую врачиху с медицинской сумкой, мы на трех машинах катили в сторону Цюриха. Возглавлял всю колонну на своем опеле так и не расшифрованный мной Антуан Пернье. Не расшифрованный, потому что на прямой вопрос заданный Иванова Таше ответил, что это просто его старый знакомый, который сочувствует СССР. То есть, с одной стороны, вроде не агент, а с другой оказывает всяческую помощь.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 «Далеко еще, не знаешь?» Степан пожал плечами, а Иванов сзади ответил. «Минут 15-20, а дальше надо будет идти пешком. Вон туда!» – он показал пальцем в окно, в сторону больших водопадов. Глянув в указанном направлении, я увидел километров в трех на одном из склонов шикарный водопад и даже заметил стоящую над ним радугу. Да и вообще, места тут красивейшие. Смешанный лес, воздух чистейший, пахнет, как может пахнуть только в горах.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 Но было уже поздно. Стоя полубоком и вывернув голову, я разглядел говорившего. Парень чуть выше меня ростом, с валившимися глазами землистого цвета лицом, стоял слегка опираясь плечом о ствол дерева, наставив мою сторону ТТ, снабженной толстым стволом глушителя. Под мышкой у нее висел калаш, а разгрузка, камуфляж и прочие прибабахи не оставляли сомнений, что это, во всяком случае, на первый взгляд, боец террор-группы. К нарушению формы одежды можно отнести грязный с кровавыми пятнами бинт, замотанный вокруг шеи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 Так как места здесь очень людные, особенно по выходным, было принято решение, пока не нашли вас или трупы вчерашних немцев, во избежание международного скандала вывести всех в безопасное место. Невидимка в ответ насмешливо хрюкнул. «Ага, а я элита, прилетевшая с Марса. Кому ты мозги полощешь? Таких совпадений не бывает. Ты лучше правду говори». «Уф», тут уже фыркнул я. «Ты мне про совпадения не рассказывай. Группа «Джек» в Восточной Пруссии в самый критичный момент наткнулась на антифашиста, которым помог выкрутиться из очень хреновой ситуации».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 «Смотри, я ее сейчас осторожно из кармана достану тебе брошу». «А ты на дату гляни сам по кумекой. Только не тормози, а то времени у нас мало». Держащий меня на мушке боец ничего не успела ответить, как вдруг раздался голос другого конца поляны. «Товарищ капитан?» Повернув голову, я увидел, как куст шевельнулся, из-под него поднялся еще один пятнистый, который, пристально вглядываясь, в меня удивленно повторил. «Товарищ капитан?» А потом, придав голосу твердости, спросил. «Какое прозвище было у Матвиенко?» «О, гуру Матвиенко». Опаньки. Вот, похоже, все и разрешилось. Я-то сначала был не понял, о чем спрашивает меня выросший, как из-под земли, человек. А когда он добавил про гуру, сразу вспомнил Балашуху и Терентия, инструктор поркопашки, носящего с моей легкой руки кличку Носорог. Матвиенко имел неважное зрение, зато внушительные габариты и стремительность дикой кошки. Помню тогда, потирая ушибленный после первого с ним спарринга бока, я и рассказал анекдот, где говорил, что у Носорога зрение, конечно, слабое, но при его размерах это не его проблемы. Народ сильно развеселился, а прозвище прилипло навсегда. И приставка «Гуру» приблизительно тогда же появилась. А это значит, что я сейчас имею дело с Балашихинским выпускником, который, похоже, видел меня живьем. Не зря же сказал, товарищ капитан. Конечно, без этой встречи мы бы убедили диверсантов в своей советскости, но знакомый боец позволит сразу, без лишних доказательств, расставить все точки над «и». Поэтому, улыбнувшись, и ответил. Носорогом Терентия те кличет. А ты кто? Что-то я тебе не припоминаю. Невидимка улыбнулся в ответ.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 Но, а меня можете пока считать помощником Атташе по культуре Лисовым. Кстати, сам Атташе суда топает, высунув язык где-то там. Я ткнул пальцем вниз по ущелью, продолжил. С ним трое его подчиненных, врач и агенты из местных, который вас обнаружил. Пока они идут, коротко обрисую диспозицию. Четырьмя километрами ниже на площадке возле водопада стоят три машины. Одна местного лесника и две наши, грузовика легковая. На них и будем проводить вашу эвакуацию».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 За ними сейчас кот присматривает. У него ноги перебиты, так что ходить он не может, но как сторож еще работоспособен. Слушай, Примаков, ты из студентов, что ли? Речь уж булин правильная. Так точно. В сорок втором ушел добровольцем со второго курса сельскохозяйственного. Он вздохнул. На агроном учился. Ничего, еще доучишься. Ладно, давай вашего младшего к остальным лежачим перенесем. Да надо предупредить, что скоро здесь будет много народу. Вместе со старшиной оттащили ворну за кусты, где уложили его рядом с котом крепким цыганистого вида парня, многие которого были запечатаны в самодельные деревянные лубки. Он наш разговор слышал, поэтому я просто очередной раз представился, и пока Примаков о чем-то шептался со сторожем, принялся разглядывать лежащих редком пленных. Да, как и говорил Лесник, трое в гражданке, замызганной до невозможности, а еще один щеголял в не менее грязной эсэсовской форме со знаками различия оберштурмфюрера. Интересный подбор. Никто же не такие, поинтересовался у Примакова.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 По предварительным сведениям, в Гэмфиле человек 80 разных инженеров собрались, которых надо было брать живыми. Все получилось как по нотам, но вот эти, — собеседник кивнул на пленных, — во время захвата где-то прятались, потом смогли захватить машину и убежать. Наша группа, усиленная отделением десантников, пошла в преследование. Километров 10 беглецов двумя машинами гнали, но все-таки взяли. А тут вдруг фрицы, да еще с танками. Их, видимо, на подавление десанта бросили Автомобили наши сразу раскокали Еще и дорогу назад перекрыли Пришлось уходить не на восток, а на юг Вот там и нарвались, судя по почерку, на яхт команду То есть сначала просто на пехоту, которую наши 10 десантников связали боем Давая время увести пленных А позже уже егеря появились Мы бы оторвались, да пленные по рукам ногам вязали Понятно, игнали вас аж до Швейцарии Ну вы же егерей знаете, если вцепятся, то намертво Вот мы и только вчера последних трех и положили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 «И кого там захватили, кого нет, просто не могу сказать. А вот откуда так много про этого Зевса знаете?» Вытащив пачку сигарет, я предложил ее байт потом, закурив, сам ответил. Он мне одно время очень интересен был, поэтому собирал все сведения, вплоть до фотографий, вредных привычек и имени невесты. Тут, прервавшись, я несколько раздраженно спросил упялившуюсь на меня во все глаза кота. «Ну и чего мы так уставились? На мне вроде узоров нет и картин не нарисованы». Тот смущенно мигнул, потом поинтересовался.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 Постояв, так покачиваясь с пятки на носок и молча разглядывая языков, уже хотел был начать беседу с оберштурмфюрером, как вдруг, зацепившись взглядом за покрытую грязными потеками морду лежащего справа мужика в гражданке, я застыл. Не понял. Хе, совсем не понял. Нет, встретить я в другой ситуации, то, возможно, не узнал бы, но вряд ли среди конструкторов ФАУ есть еще один человек, так похожий на Брауна. Хотя это вроде худее, глаза глубже посажены. Прически на... Правда, это даже прической не назовешь. Колтун обыкновенный.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 Вернер фон Браун, штурмбанфюрер СС, технический руководитель ракетного исследовательского центра, убийца сотен советских военнопленных, работающих в концентрационном лагере Дора. Пленный, пока я говорил, сморщился как от боли, но на последнем предложении кривиться перестал, и, умудрившись распахнуть даже заплывший фингалом глаз, застыл с приоткрытым ртом. Дело хмур глядя на него, я злорадно подумал, что все только начинается. Успешный человек, выдающийся ученый, руководитель железной воли,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 Когда адреналин просто затапливает вены, организм работает настолько на износ, что люди в процессе подобной скачки могут просто, как загнанные лошади, упасть замертво с остановившимся сердцем. И главное, четкое осознание того, что в конце забега в самом лучшем случае ждет суд. А в худшем, если русские диверсанты поймут, что им не оторваться от преследователей, быстрая пули промеж глаз. За сегодняшнюю ночь языки, конечно, слегка очухались, но против природы не попрешь, и теперь у них сильнейшие отходники.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 Во всяком случае, в ближайшие несколько часов. Потом, конечно, очухается, но первое время будет вести себя паникой. А мне только эти часы и нужны. Переправить ее в консульство, а дальше пусть уже Москва разбирается с пленными террор-группы младшего лейтенанта Воронина. Эх, ага. У этой безмолвно разевающей рот рыбы, похоже, включился звук. Так что сейчас послушаю, что он на мои слова ответит. как, убийца, вы ошибаетесь я никогда. Не дав ему договорить, напористо спросил. В чем я ошибаюсь?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 От такого красивого заворота я даже замок на секунду. Нет, как сказал, и ведь не придерешься. Создатели Фау только и успели, что несколько раз тайно испытать свое изобретение. Так что ни о какой бомбардировке имя Лондона и речи быть не могло. Поэтому союзники действительно даже не представляли ни перспектив, ни мощи будущего ракетного оружия. Да что там союзники? Вот этот самый барон тоже может быть только в самых смелых мечтах вообразить, на что способны его детище. Но мы это знаем хорошо и свой шанс не упустим.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 Браун, пока я говорил, примолк, и вообще вид имел настолько удрученный, как будто сам себе случайно нагадил на голову. ну еще бы бега, перенести столько лишений, чтобы в конце концов выяснилось, что в СССР его разработки котируются выше, чем в его стране. Только по окончании речи пленный меня несколько удивил, так как, согнав с физиономией расстроенное выражение, он, как будто озаренный внезапной идеей, вскинулся и заинтересованно спросил. «Господин, господин, Петров».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 Поэтому я знаю о генерале Дорнбергере, и о Гельмуте трупе и о других участниках вашего проекта. Работа, понимаете ли, обязывает знать. Тогда позвольте уточнить, моих сотрудников совета хотят использовать для продолжения дальнейших исследований? Ты что, тупой? Я ведь уже сказала что именно для этого и была разработана Гемфельская операция. И все, кто согласится продолжать работу, СССР обеспечит этой самой работой. Браун на оскорблении никак не отреагировал и, пожевав губами, задумчиво пробормотал.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 Слушая бормотание брауна, я постепенно фигел. Вот и что значит человек занимающийся наукой. Будь на его месте вояк, который четко знает, что его может ожидать после захвата в плен, я бы его моментом обломал. А этот, похоже у эсэссорса просто включилась защитная реакция мозга, и поэтому сейчас, получив пищу для размышлений, он с радостью отвлекся от мысли о вечном и тут же занялся привычным делом, начал выстраивать логические цепочки.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 И пропагандистский эффект тоже надо учитывать. Эффект не от оружия, от выхода человека в космос. Уж кто-кто от веритинат обыграет так, что не то, что в веках, в тысячелетиях помнить будут. От приятных мыслей меня отвлек Кныш, который, появившись, доложил. Товарищ капитан, снизу поднимается шесть человек. Посмотрите, это ваши? А потом, глянув на так и не пришедшую в себя ворона и сам левшего кота, досолю крякнул. Протянул мне бинокль и добавил. Вы гляньте, я пока здесь побуду.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 Вот кто бы знал, когда мы за беглецами уходили, что это такая шишка окажется. В общем, пока Примаков восторженно крутил головой и сожалел, что остальные ребята в отрубе и не с кем поделиться радостью, до нас все-таки доползла команда спасателей. Докторша Вероника Афи... Амфиби... Блин, язык сломаешь. В общем, папу у звали Амфибрахий, поэтому я один раз, назвав ее Амфибиевной, решил больше не рисковать и называл посольскую медик по имени Нуновы. Короче, врачиха тут же развела бурную деятельность и принялась ширять бессознательных невидимок со скоростью работы Катюши. Благо шприца в стерильных боксах у нее было с собой несколько штук. Но, как она сама сказала, это было в основном обезболивающее, и с раненым надо было что-то решать быстро и кардинально. Услышав ее слова о том, что так ни разу не пришедший в себя боец с пулевым ранением живот может умереть в любую минуту, мы решили с переодеваниями не возиться вообще, а просто дали немцу и двум диверсантам, Ворон к этому времени пришел в себя и заверил, что дойдет до машин своим ходом. Брезентовые плащи, похожие на тот, в котором ходил Кузьмич из известного фильма, и двинули вниз. По пути Вероника все причитала, что у них нет условий для проведения столь сложных операций. Но я, заранее обдумав эту проблему, сказал, что задействую родственные связи. Карл мужик нормальный, да сейчас просто кровно заинтересован в том, чтобы показать добрую волю перед началом крупного сотрудничества с русскими.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 Попросил только, чтобы ходячие были переодеты в гражданку, а с срезали формы просто накрыли одеялами. Но это как раз понятно. Необходимо избежать ненужных слухов и пересудов, которые могут возникнуть, если кто-нибудь увидит советскую военную униформу. А я уже глубоким вечером, разрулив с ранеными, оставив Иванова составлять шифровку командованию относительно личности захваченных языков, вернулся к Хелен. Ведь как ни крути, у меня еще оставалось почти сутки законного отпуска.